Глава шестнадцатая. Асвер лежал в кровати, закинув руки за голову, и улыбался. В коридоре бушевала Маша, но дверь была закрыта на два замка: обычный и магический. Вот зря она поставила вазу с водой на дверь. Просто довела. Мало того, что на нее не действуют заклинания, мало ей было разгромить лабораторию. Она еще в его же комнате на него поставила ловушку. Чудовище это, а не искра. Ладно, погром он убрал, и это было даже весело. Улыбка стала шире, а Сверф вспомнил, как Мария обалдела, когда на ее лице лопнул водяной пузырь. Так возмущенно сверкала глазами, что даже засмотрелся. Если смотреть объективно, то девушка довольно милая, но волосы... Ужас, а характер еще хуже. Даже улетал, чтобы успокоиться и размяться. Колдун хохотнул. Испугалась нахалка, когда он в дракона обернулся. Надо было пламенем дыхнуть. Тихо проговорил он, продолжая наслаждаться руганью, доносящейся из коридора. Сила возвращалась, приятно проносясь по венам, искрясь на кончиках пальцев. Небольшой огненный шарик возник без усилий. Приятно чувствовать, что ты снова можешь почти все. Завтра уже сможет открывать порталы на близкие расстояния. Надоело ходить пешком и пользоваться амулетами, выпрошенными у Эйнара. Прям позорное такое состояние, что просто мрак. Ему не понравилось. «Ящер гадский, открывай!» – проорала Мария. «Эх». Просто музыка для его ушей. Один сегодня спать будет, как нормальный дракон, потому что если драконица и присутствовала в его постели, то не для совместного сна. От мысли, что Мария может стать его любовницей, осьвер опередернула, и он сморщился, будто съел кислянку. Я спать хочу. И снова грохот, кажется, стучит в дверь каблуком. Зря стараешься, милая, крикнул колдун, чтобы его услышали. Сегодня тебя ждет холодная и бессонная ночь. И злорадно рассмеялся, подкинув вверх огненный шарик, поймал его и впитал в ладонь. Увидимся утром. В коридоре все стихло. Вот пусть идет к себе, и кутается в одеяло, обкладывается обогревающими камнями. Надевает снова свой ужасный костюм. Не его забота, как она греться будет. Но вопрос: почему создатель сделал именно так, что Мария должна спать с ним? Все равно не давал покоя. Самый очевидный ответ был самым нежелательным. Найдет ей дракона самоубийцу, который согласится на нее жениться и распрощается. Лучше через сто лет другую призовет искру. Звук тихо открываемой двери заставил подобраться и повернуться. На пороге стояла Мария, зло сверкая глазами. Ты все-таки колдун, недоучка! Рявкнула она не хуже драконицы. Да это ты ломаешь все мои заклинания! В ответ дракон сверкнул глазами. В плотном сумраке золотистые искры были хорошо заметны. Свалилось мне на голову. Все планы поломала. Я свалилась. Я? В этот момент Мария очень жалела, что не захватила с собой сковороду. Сам ошибся, сам меня притащил. Воздух в легких закончился. Глубоко вдохнув, продолжила: даже нормально перенести меня сюда не смог. Теперь вот спать с тобой приходится. Вот именно спать. Ты лишила меня личной жизни. В ответ рыкнула свер. Можно подумать было чего лишать. Хмыкнула Машка. Она сама не заметила, как в пылу спора подошла к кровати и уперлась коленями в матрас. Что-то не видно. Очереди к твоему дому. Ревнуешь? Наглый колдун ехидно выгнул бровь. Личная жизнь на твоей личная, чтобы о ней не трепаться. Ящерица переросток. Машуня схватила подушку и от всей души влепила ей у колдуну. Да ты сама чудовище! Протянув руку, Освир схватил свою подушку и попытался достать девушку, но та увернулась. Ах, так! Машка прищурилась, скинув тапки, запрыгнула на кровать и попыталась снова стукнуть Освира, но колдун уклонился. Русские не сдаются! про горлани Ломешка и пошла в наступление. Если бы кто-нибудь в этот момент заглянул в спальню, то очень удивился бы происходящему. Двое, стоя на кровати на коленях, лупили друг друга подушками весьма самозабвенно. Дракон еще и успевал издевательски хохотать, когда Маша промахивалась, а это происходило часто, потому что на нахалку магия не действовала, а вот на подушку очень даже. Драконище! выдохнула запыхавшаяся Машка. Пф, тьф, пф, тьф, тьфу! Сдulas лица прядь, подхватив подушку поменьше, кинула во свера. Он отвлекся на мгновение, но этого хватило, чтобы стукнуть его основным орудием. Ткань треснула, и в воздух поднялись какие-то мягкие штучки, похожие на семена одуванчиков, только крупнее и без ножки. Дракон в пуху! Захохотала она, заваливаясь набок. На голове и плечах дракона оседали пушистые штучки. Они кружились в воздухе и падали на постель. Почти как тополиный пух в июле, мелькнула веселая мысль Лумашки. Симпатичный полуголый мужчина, усыпанный мягкими штучками, ну такая милота, даже грозный взгляд не пугал. Стоило посмотреть на недовольного дракона, как следовал очередной взрыв смеха. Смех смехом, но беспорядок они устроили приличный. Было так весело, что она даже согрелась. Правда, кто теперь вот это все убирать будет? Горничную среди ночи вызывать что ли? Колдун ее веселье не поддержал, сверлил пристальным взглядом, кажется, даже не мигая. Маша смеяться перестала. Стало как-то немного тревожно, а Свер нехорошо улыбнулся. Зараза! Рыкнул он, щелкая пальцами. Машка крепко зажмурилась. Сейчас как на колдует и развеет ее по ветру. Порой ее заносило, и в этот раз кажется слишком сильно. Из-за этого и с парнями не складывалось. У них не хватало на нее терпения, у нее вести себя все время правильно. В самый неподходящий момент прорывалось что-нибудь едокое, но вот сейчас и получит за все. Эх, страшно как-то стало. Все-таки ваза была лишней, но секунды шли, а ничего не случалось. А потом... А-а-а, обчи! Она чихнула и открыла глаза. Перед глазами кружил топалиный пух. Все, что высыпалось из подушки и еще приличной добавок сверху, теперь украшало ее на колдуне не осталось ни пушинки, а обчи в носу чесалось. Она попробовала кинуть пушинками во сверо, но те будто натыкались на воздушную преграду, а колдун довольно улыбался. Что? Нахмурилась девушка. Извиняйся. Бровь колдуна поползла вверх. Нет, ей совершенно необходимо тоже так научиться делать. Ваза была лишней. А если бы удар пришелся по голове? То ничего бы ему не было, но Марии этого знать не обязательно. «Сам виноват», – пробурчала Маша. «Ты первый начал кидаться в меня огненными шариками. А если бы у меня случился ожог?» Вместо ответа послышался щелчок, и весь пух куда-то делся. На кровати снова стало чисто. Потом Машу слегка подбросило на матрасе, когда дракон блюхнулся на свою половину. И тишина. Ладно, проговорила сверк, когда Маша уже сама была почти готова извиниться. Признаю, я немного перестарался. Немного? воскликнула Маша. Перестарался, вздохнул колдун. Но «Ну、и ты тоже хороша. Перебила мне половину колб в лаборатории. Ты меня черным туманом пугал, проворчала Маша. У меня нервы не выдерживают твои фокусы. Верни меня домой, а? Прозвучало немного плаксиво. Ну пожалуйста. Я здесь уже сколько дней? Три? Четыре? А такое ощущение, что год прошел. Хожу, слоняюсь по дому. В темноте говорить было просто, особенно если не смотреть на собеседника. Зачем я тебе? Я же вижу, что раздражаю тебя. Она сделала глубокий вдох. Еще раз плакаться не хватало. Там у меня мама осталась. Знаешь, у нас с ней не очень теплые отношения, но она все-таки родной мне человек. Работа там у меня, жизнь привычная. Маринка. Подруга моя, дурочка такая, прям как я. Машка грустно улыбнулась. Оказывается, очень соскучилась, будто целая жизнь прошла. Сейчас было поле с уши или пиццу, пили мартини и обсуждали, у кого клиенты с самыми большими тараканами, смотрели какой-нибудь фильм, перемывали косточки парням, а теперь нос предательски шмыгнул. Была у нее еще одна причина печалиться. Александр жил в соседнем подъезде, но балконы их квартир были рядом. Симпатичный брюнет, которому просто не получалось держить, вечные мысли разбегались и могла только глупо улыбаться. Ну и раз при очередном выходе на балкон посоветовала бросать курить. Все-таки она дура. Что я должна делать тут? Продолжила Маша, потому что дракон молчал. Каково мое место? Думаешь, я в восторге от того, что попала неизвестно куда, и даже спать одна не могу? Ну что ты молчишь? Не выдержала она. Слушаю тебя. Неожиданно спокойно проговорила Свер. Но в свою защиту могу сказать, что спать с тобой я тоже не рассчитывал. Для меня это тоже стало неожиданностью. А на что ты рассчитывал? Задала Маша самый волнующий ее вопрос. Зачем ты меня сюда перенес? Да не тебя я хотел перенести, говорил же уже. А сверни был уверен, что поступает правильно, но рассказать обо всем рано или поздно придется. Так почему не сейчас, раз уж случилась такая ночь откровений? Совершенно случайно вышла, хотя я тысячу раз все пересчитал. Ну вот, даже тут я ошибка. И Машке от этих слов стало так грустно, что не смогла сдержать слез. Они потекли из уголков глаз по вискам, тихие, обреченные. И там никому, кроме бабули и Маринки, не нужна была. И тут тоже она ошибка. За это и шпиняют. Да, у нее характер не подарок, а по-другому пробивать себе дорогу в жизни не получалось. Но、ну, не водил ее никто за ручку. Разве что бабушка в садик, да потом в первый класс, а дальше сама сама. А так иногда хочется спрятаться за надежную спину. Только им всем подавать девчонок, которые бы в рот заглядывали. Увы, не с ее поперечным характером. Хотя мама вот именно из таких. И что? То пархает в эйфории по квартире, то рыдает сутками в подушку, потому что очередной мужчина мечты не оправдал ожиданий. Легкий характер и полное растворение в любимом не спасают мать от разочарований. Так и живет, как на американских горках: то вверх, то вниз все время, сколько Машка себя помнит. И вообще как-то вдруг разом обрушилось запоздалое осознание, что это вот все не шутки, а на самом деле в другом мире, где живут настоящие драконы, эльфы, русалки, только людей нет. Хотя вот одна девушка из ее мира вроде как есть, но Машку к ней не пустят. И этот еще лежит рядом и молчит. Хоть бы доброе слово какое сказал. А еще ты меня чудовищем называешь. Все, ее окончательно прорвало. Потому что у тебя ужасный цвет волос. Это слишком даже для русалок. А костюм, в котором ты тут появилась... Да я даже слова подходящего найти не могу, какая гадость! Ээээээ! Зарыдала Машка в голос, ложась на бок, спиной к этому дракону вредному, и едва расслышала тихая. Но случайные люди в трех мирах попасть не могут. Значит, в тебе есть искра.